Глава девяносто седьмая. Стараясь выглядеть выше, чем был, Чебок то и дело толкал Рона в спину. «Давай, двигай, усатый! Слышал, что босс сказал? Быстро за бабками, бегом!» Рон ничего не говорил, только вскрикивал к удовольствию Чебока, когда тот особенно сильно тыкал его автоматом в спину. Барнаби предпочитал не спешить. Он понимал, что теперь все зависит только от него. Пока Джек и Гастон стояли безоружные против нескольких стволов, у них не было никаких шансов. Отпускать их не собирались, это было ясно. Какой смысл торговаться, если можно оставить себе и деньги, и товар. Перестав толкаться, Чебок чуть отстал. Должно быть, до него дошло, что один неверный шаг может всё изменить. Давай, Роже, шевелись. Теперь он покрикивал только издале. Они прошли через холл. Голуби приветствовали их хлопанием крыльев. Когда вышли на улицу, оказалось, что солнце уже приблизилось к горизонту, а крыши заброшенных зданий окрашены во все оттенки красного. Что? залюбовался Фроирок, пошёл к машине. И Чебок снова толкнул Рону, отчего тот едва не покатился по ступеням. Ну и чего? Это по-твоему машина? Чебок пнул автомобиль в дверцу. Да, это хорошая машина. Ну и как называется это? Хорошая машина, передразнивая Рону, спросил кривляющийся бандит. Кадёс фуфло. Настоящие точилы для реальных пацанов называются Lexedos и DMB. Понял? Рыба без уха и окна. Окна надо тонировать, иначе это пузырь какой-то получается, а не машина. Реальный автомобиль должен быть с затемнёнными стёклами. Пирог деревенский, когда у меня будет соответствующее точило, а оно у меня будет очень скоро. У неё будут дочерна замазанные стёкла, потому что это круто, понял? Понял, кивнул Рон. Раз понял, гони мне бабки для новой точилы. И, полагая, что удачно пошутил, Чебок радостно загоготал. Движение Барнаби было едва заметным и сотни раз отработанным. Посланный с 3 м скальпель вошёл в горло Чебока, его смех перешёл в бульканье. Автомат вывалился из руки бандита, и он упал на спину. Вот и всё. Сказал Рон, выдёргивая скальпель и подхватывая обрёнённый автомат. Твой Алексеас достанется другому конкретному пацану. И Рон снова оказался в холле с шумными голубями. Необходимо было найти лестницу на балкон, однако в холле был только один выход к бассейнам. Там в большом зале ожидали свои участи его друзья. И хотя Гастон не был Рону другом, его можно было считать боевым товарищем. Рон обежал всё вокруг, успев осмотреть всё, кроме гардероба и парочки сортиров для служащих. Лестницы нигде не было. Ещё раз обшарив глазами в сгущавшихся сумерках холл, он скорее интуитивно двинулся влево, и там за колонной ему показалось, так и есть. Это была дверь с надписью "Выход на балкон". За дверью оказалась винтовая лестница. Стараясь смотреть под ноги, чтобы не наступить на хрустявшее словно сигнальные мины голубиное дерьмо, Рон стал быстро подниматься. Вот и балкон. Дверь в проёме отсутствовала, а ней напоминали только покорёженные петли. Рон увидел кафельный пол и перилы с деревянными накладками. Остановившись, он прислушался. «Достал ты свои песни про сотрудничество, фраер! Все, кто приходил к нам от гила членовоза, оказывались в яме. Будешь там и ты. Так чего суетиться?» Рон осторожно выглянул на балкон. Трое громил слушали речь своего лидера и счастливо улыбались. «Что будет, если Рон прикончит их? Косорылый может выстрелить в Джека и Гастона. Нет, этот путь не годился. Требовалось втянуть бандитов в драку, а уж там Джек с майором не дадут себя в обиду, по крайней мере у них появится шанс. Рон забрал в легкие побольше воздуха и заорал, как попавшее в капкан дикое животное. «Э-э-э-э! Твою мать!» – крикнул снизу косорылый, пораженный этим воплем. «Живо посмотрите, что там!» Получилось то, что нужно, и Рон радостный поскакал вниз, перемахивая через три ступеньки. Остановившись у выхода в холл, он поднял автомат и, подождав, когда выскочит первый бандит, свалил его точным выстрелом. Закон боя в здании не стоять на месте. Рон выглянул в холл, пробежал к входу в душевые и, недолго думая, выбрал дверь с табличкой: "Горячий бассейн с морской водой". Хорст, он завалил Типуна! Закричали с винтовой лестницы. Зал горячего бассейна оказался значительно меньше основного, и яма тут была поуже. Зато в ней имелись ступеньки, спускавшиеся ярус за ярусом. Поняв, как это можно использовать, Рон спустился на несколько ярусов и, вскинув автомат, принялся ждать. Попадавшего через застеклённый потолок света хватало, чтобы видеть каждого, кто войдёт. Послышались крики, потом топот, и наконец скрипнула дверь. "Ну что?" крикнули из коридора. "Роди никого". Бандит стал приближаться к яме бассейна, чтобы заглянуть на самое дно. Как только его голова легла на мушку, Рон нажал спусковой крючок. Тело ещё не упало на голубой кафель, когда Рон выскочил из ямы и, пробежав до дальнего конца зала, юркнул в узкую дверь, за которой оказалось что-то вроде бойлерной или котельной. Здесь нагревали и фильтровали воду, которую потом запускали в бассейн.